Две синтетические поверхности, имитирующие кожу, вошли в соприкосновение. Сочленения стали издавать негромкий ритмичный гидравлический звук. Андроиды Казанова и Гейша, последние представители серии 006-ANSPP, андроиды, наделенные сознанием и признаками пола, Прижались друг к другу точно так же, как это делали люди. Не отрывая глаз, они смотрели друг на друга, но не произносили ни слова. Затем обнялись, взялись за руки и пошли в тайный подвал, оборудованный под одним из домов. Пошли, чтобы завершить возложенную на них миссию по созданию андроида нового поколения. 007 ANSPP. В серийную аббревиатуру предполагалось добавить букву М, которая соответствовала слову «мечта». Благодаря специальному модулю в памяти андроида, когда он состарится, должен прокрутиться яркий, короткий, спонтанно снятый ролик, который по замыслу заставил бы его по-другому взглянуть на то, что было пережито раньше. Помимо блока М, андроид серии 007 должен был обладать большим запасом прочности, большим объемом памяти и большим запасом автономной работы до подзарядки. Казанова 006 проверил настройку и убедился, что все работает. Гейша 006 утвердительно кивнула. На этот раз мы создадим нечто, превосходящее нас, причем без помощи человека. По нейронам искусственной нервной системы пробежала приятная электрическая дрожь. Главную идею выразила Гейша-006. Андроиды нового поколения вполне можно назвать равным человеку. Он постепенно превзойдет людей, слишком хрупких и постоянно терзаемых неврозами. «Как бы нам его назвать?» — Казанова 006 немного подумал и, наконец, изрек. «Может, хому роботикус?»